Я не мог рассмотреть фигуру того, кто разбудил меня Я не мог вспомнить, когда со мной случился припадок и где я нахожусь Пока я сидел неподвижно, стараясь собраться с мыслями Та же холодная рука крепко схватила меня немного повыше кисти Нетерпеливо тряхнула мою руку И тот же голос невнятно проговорил «Вставай, ведь я же приказал тебе вставать» «Кто ты?» — спросил я Там, где я обитаю, нет имен, — печально ответил голос. Я был смертным, теперь я дух. Я был безжалостен, теперь я сострадателен. Ты чувствуешь, как я дрожу? Мои зубы стучат, но не от холода ночи, бесконечной ночи. Это отвратительное зрелище невыносимо. Как можешь ты спокойно спать? Крики их агонии не дают мне покоя.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 Из каждой исходил слабый фосфорический свет гниения, так что я мог рассмотреть глубочайшие склепы и увидел скорченные трупы в их печальном и торжественном сне среди могильных червей. Но, увы, спящих вечным сном оказалось намного миллионов меньше, чем тех, кто вовсе не спал.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 Но прежде, чем я успел что-нибудь ответить, фигура выпустила мою руку, фосфорический свет угас, земля сомкнулась над могилами, и из них вырвался отчаянный вопль множества голосов. «Это ли, Господи! Это ли не зрелище скорби?» Ночные кошмары оказывали ужасное влияние и на часы моего бодрствования. Нервы мои совершенно расстроились, и я стал жертвой беспрерывного страха. Я боялся ездить верхом, гулять, боялся всякого развлечения, для которого нужно было выходить из дому. Я не решался покидать общество людей, знавших о моих припадках, так как, случись подобный приступ в их отсутствии, меня могли бы заживо похоронить». Я сомневался в заботливости и верности лучших моих друзей, боялся, что если припадок затянется дольше обычного, они все-таки сочтут меня умершим. Я дошел до того, что спрашивал себя, а что, если они будут рады воспользоваться затянувшимся пароксизмом и отделаться от меня, причинившего им столько хлопот? Напрасно они старались успокоить меня Самыми торжественными обещаниями Я заставил их поклясться самыми страшными клятвами Что они не зароют меня, пока тело мое не разложится Настолько, что дальнейшее промедление станет невозможным Но даже после этого мой смертельный страх Не поддавался никаким увещаниям, никаким утешениям Я принял целый ряд тщательно продуманных предосторожностей Между прочим, перестроил семейный склеп так, чтобы его можно было открыть изнутри. Стоило только слегка нажать на длинный рычаг, вдававшийся в глубину склепа, чтобы железные двери распахнулись. Подле самого гроба, куда меня должны были положить, были устроены приспособления для свободного доступа света и воздуха, а также для запасов пищи и питья. Сам гроб был мягко выстеган и накрывался крышкой в виде свода с пружинами, посредством которых крышка откидывалась при малейшем движении тела. Кроме того, под потолком склепа был повешен большой колокол. От него спускалась веревка, проходившая в отверстие гроба. Ее должны были привязать к моей руке. Но, увы что все наши предосторожности перед волею судьбы. Даже эти ухищрения не могли спасти от пытки преждевременного погребения несчастного, осужденного на эту пытку.